Глава 47. Вопреки ожиданиям, в деревне было много существ. Разной породы, расы, людей только не было. Но были и духи, и звери, даже одна рептилия. Домики были маленькие, стояли друг к другу практически в упор. Заняв территорию, все принялись обживаться, не сильно противясь такому странному гостеприимству. Очень уставший после предыдущих событий, но достаточно возбужденный, чтобы не хотеть спать, белый бугай поерзал на месте в новом доме, а затем вышел на улицу, вдыхая свежий воздух. Посмотрел по сторонам, окинув взглядом и свой дом, созданный из белого дерева, больше похожего на огромные сосульки, нежели привычную ему древесину. Посмотрел на огромный костер, который горел в центре деревни, где, похоже, жгли именно это дерево, а значит, оно еще и гореть может». Заметил пару волков, которые сидели у костра прямо у огня. «Эй, новенький!» Тут же окликнул бугая один из местных. А затем вместо странных провокаций или каких-то грубостей просто поднял большую белую чашку. Качнул ей в сторону бугая и отвернулся, потеряв всякий интерес. «Ты уж не умирай слишком быстро, ладно?» Бросил он, выпивая всю кружку почти залпом. «Он белый, так что не помрет!» хохотнул второй волк, присоединяясь к тосту. Белый, это надежно, кивнул первый. Не то, что тот зеленый. Как только еще не сдох, придурок. Ха-ха-ха-ха! Ох! -ха -ха -ха! Выдохнул здоровяк, едва не уронив на снег скупую мужскую слезу. Дедушка, да я же тут почти как дома. Так и застыв на месте, здоровяк даже не понял, что местных жителей вокруг него стало чуть больше. И правда. белый весь раздался рядом с ним грубый голос и бугай повернул голову впервые встретив кого-то выше себя такой же рогатый как и он только не демон буйвол какой-то белой шерстью покрытый обожаю белый ухмыльнулся бугай показав этому парню большой палец <сёклу> протянул тот медленно поднимая бровь и сильный наверное да а, -а, -а. Еще сильнее затянул тот. «А давай подеремся, Давай!» «Какой тут воздух! Не то, что в нашем мире!» Маленькая мышка тоже обживала предоставленное жилище. Маленькая хижина, совсем не рассчитанная на большую семью. Такие дома были практически у всех. Обогревать один дом было бы легче, спать рядом друг с другом теплее, но почему-то жили здесь все максимально порознь. Умудряясь при этом и хорошо ладить друг с другом и хорошо взаимодействовать. Присев на кровать, Муська буквально чувствовала энергию этого мира. Ее было так много, что стоило ей вдохнуть полной грудью, и у нее буквально начинала кружиться голова. Ни в какое сравнение с тем, когда во дворце демонов она постоянно чувствовала голод. Не могла надышаться, как бы сильно не раздувала легкие. Блин! Фыркнула она, закончив изучать свое жилище и тоже выбравшись на улицу, услышав вдалеке звуки небольшой потасовки. Показалась из дверей, заметив целую толпу местных созданий, ставших полукругом в виде импровизированного ринга. «Здоровяк! И как это они тебя в это втянуть успели?» спросила она, смотря на своего друга, прижавшего к подбородку два кулака и замершего в боевой стойке. я что то и сам не понял тут же услышала она растерянный лепет а сам здоровяк слегка присел пропуская над собой вражеский кулак если твой новый друг тоже тебя избивать будет я тебя уважать перестану понял ухмыльнулась та не мгновенно ответил бугай этот не такой сильный сейчас я его сделаю смотри мне интересный мир какой Обживался старик в своем новом доме, пощупал кровать, походил взад-вперед, хрустнул спиной, выгнувшись почти неестественным для его возраста образом, а затем улыбнулся во всю рожу. — А главное, без бумажек этих, проклятых! Боже мой! Хорошо-то как! Господи! Выдохнув из легких весь воздух, Он покрутил головой, испытывая радость от его вынужденного побега в заснеженной земле на краю Вселенной. «Ваше Величество, вы уж там постарайтесь!» — буркнул он. «А я тут как-нибудь в отпуске!» — протянул он, тут же одернув самого себя. «Выжить попытаюсь, в смысле?» Закончив осмотр, он все еще лучился довольством и обратил внимание на две маленькие куклы, которые ему всучили. «Пойдемте поиграем, что ли?» — ухмыльнулся он. «На улице что-то слишком шумно становится». «Поиграем! Ура! Поиграем!» «Ха-ха!» хохотнул тот, подхватил эти две игрушки на руки. «Дедушка за вами присмотрит. Только никого не убивать. Ладно?» «Ладно, ладно». «Что там за шум снаружи?» «Понятия не имею». Закрыв двери маленького дома, Азар полностью абстрагировался от окружения, оставив свое внимание только на ней. «Как рука?» Сидя на кровати, Аша подозвала его к себе и помогла сесть. Она почти не участвовала в битвах, но он прошел через все сражения от и до. Он сильно пострадал, действительно был ранен. Растягнув пуговку у него на груди, девушка стала стягивать с него боевое облачение, замечая, что весь рукав изнутри был выпочкан кровью. «Несколько дней заживать будет», — улыбнулся Азар. Выглядело это все плохо. Но удивительно, даже невооруженным взглядом было видно, как рана на его руке затягивается. Его спина уже была почти в порядке. Он сильно пострадал, но ничего серьезного в этих ранениях не было, по крайней мере для него. «Удивительно», — прошептала девушка, коснувшись ладошкой его груди. «Так быстро и легко все проходит». А затем, приподняв подбородок, она стала перебирать пальчиками по его торсу. Ее ручка скользнула по его шее, остановилась рядом с сухом, а затем девушка осторожно коснулась серебристой маски, которая все еще закрывала все лицо. «Почему же эти шрамы никак не могут затянуться?» «А ты бы хотела, чтобы я убрал их?» — улыбнулся Азар. «Не знаю», — честно ответила та. «Я привыкла видеть тебя таким. Я тебя только таким и знаю». «Я тоже». «Принял себя только таким», — ответил Азар. «Он хотел сохранить увечья, полученное от брата, потому что это было единственное доказательство. Чужая сила жгла его плоть множество лет, и он терпел это, чтобы оправдаться. Так он думал. Этим оправдывал себя с самого начала. Но оправдаться ему? Для чего? Перед кем он должен был эти шрамы показывать?» Он хотел отомстить, публично осудить того, кто все это сделал. Но правду сейчас и так знал каждый первый. Его отец, принцесса, император – все и так абсолютно все знали. Он давно достиг своей цели, на шрамы с лица так и не смог убрать. Он даже не думал о том, чтобы заняться этим. Откладывал на потом, думал, может, когда все же свершится месть. Может, тогда придет нужное время». Это все тоже было ложью. «Мне просто страшно. Наверное», — сказал он. Тот день, когда он ослеп, стал для него величайшим кошмаром. Он видел во снах, как серая тень его учителя меркнет, а вместе с ней исчезает и все то хорошее, что он только любил и знал. В тот день у него отняли все, а затем в исчезнувшем для него мире вспыхнул золотой свет, который зажгла для него именно она — Она была первой, кого он увидел. Она была той, кто в нем этот свет пробудил. Именно с ней он связывал все, что случилось с ним после. Он очень боялся вернуться назад. Он не хотел обратно. Ему нравилось здесь. Ему нравилось видеть мир таким, каким он видел его благодаря ей. «Может, потом, когда все закончится?» — тихо сказала Аша. «Когда ни у кого из нас больше не будет нужды сражаться?» Когда мы вернемся домой? Ты хочешь вернуться? Улыбнулся Азар. Ого! Кивнула девушка. Я сделаю все, чтобы ты справился. Делай, что задумала, а потом я бы просто хотела жить с тобой. Можно? Просто жить с таким монстром, как я? Усмехнулся тот. Но видя лицо этой девушки, просто слегка толкнул ее, опуская на кровать. Если это ты, то у нас может быть получится. Кровать такая маленькая, зато так нам будет теплее.